Я распростерла руки и вознеслась в облака, таща за собой, как комета, хвост из голубых искр. Там, где я пролетала, они собирались, сгущаясь в хлопья. Буря мигом ощутила мое появление и, распознав угрозу, принялась обстреливать меня молниями, пронизывая насквозь. Напряжение в миллионы вольт пыталось взорвать каждую клетку моего тела. Я поглощала электричество и спускала его наружу, притягивая к себе еще больше холодного света. Вокруг меня с беспрерывно нарастающей интенсивностью закручивался спиралью голубой вихрь. Преодолевая сопротивление, я упорно поднималась по стене серой громады грозового фронта, выше и выше, туда, где в холодном разреженном воздухе мезосферы находилась, если это можно так назвать, Сердце бури Она не унималась, бомбардируя меня ледяными глыбами снова и снова обстреливая молниями, швыряя в меня раскаленные добила плазменные шары. Но приказ Кевина не позволял мне отступить а мощь, которую я от него черпала, потрясала воображение. Огни святого Эльма я просто отклоняла в сторону. У молнии меняло угол поражения и вот, наконец, уже потянулась к пульсирующему, уязвимому сердцу чудовища. Меня остановил крик, безумный, панический, пронзивший меня насквозь, как клинок, голос моего хозяина. «Вернись! Боже мой! Скорее!» Как же не вовремя! Но, судя по голосу, Кевин был не просто напуган. Он был в ужасе. Я могла вернуться, но могла и не возвращаться. Я имела право выбирать, поскольку первый приказ не был выполнен. Два действующих приказа противоречили один другому, а стало быть, взаимно отменялись. Свободно. Могу вернуться, чтобы нянчиться с Кевином или прикончить монстра и спасти тысячи, может быть, десятки тысяч жизней. На самом деле тут и выбирать было нечего. Хоть его вопли и продолжали разрывать мне тело и душу, я отрешилась от них и полностью сосредоточилась на буре. Потянувшись, я перехватила контроль над процессами, происходившими в сердце гигантского катаклизма. По сути, там не было ничего особенного. Несколько перевозбужденных молекул, представлявших собой образец для отражения и воспроизведения колебаний, что в результате приводило к их взаимному усилению. При этом кружево стабильных потоков не гасило генерируемые колебания, а вбирало их, множило и распространяло. Жрецы не могли обнаружить и, соответственно, уничтожить это ядро по одной простой причине. Оно состояло исключительно из субстанции холодного свечения. Я прикоснулась к ядру, взяла его под контроль и потянула искры в себя, поглощая их точно так же, как они поглощали других. Помнится, Патрик говорил, все мы рождены из смерти, но тогда мне и в голову не пришло, что его следует понимать буквально. Ветер неистовствовал, как раньше, но резонирующая структура распалась на фрагменты, и теперь волны, вместо того, чтобы взаимно усиливаться... Сталкивались и гасили одна другую. Тучи уже не сгущались, а разрежились и расползались. Температура на разных участках повышалась и понижалась. Как только работа запущенного механизма прервалась, теория хаоса начала брать свое. Конечно, гроза не прекратилась сразу, но теперь это был всего лишь каприз погоды. Неприятный, но вполне переживаемый, которые еще несколько дней будут обсуждать на CNN и на метеорологическом канале, а потом благополучно забудут. Все, кроме нескольких владельцев поврежденных такси, да кучки придурков, помешанных на теории заговора и всюду видящих происки ЦРУ. Дождь, гроза, град. Ничего особенного. Некоторое время я впитывала энергию, возмещая потерю, а потом медленно направилась обратно в здание ООН. Различить что-либо сквозь обволакивающую меня густую пелену холодного свечения было трудно, но на подлете я заметила, что в башне придется вставить как минимум сотню новых окон. Людям повезло меньше. Еще наращивая на кости плоть, формируя органы и ткани, я заметила, что на полу Залитом на несколько дюймов дождевой водой лежит множество людей. Они истекали кровью, которую разбавлял и смывал ливень. Теперь, когда дождь потихоньку унимался, под некоторыми из раненых вновь скапливались красные лужицы, а под другими, что гораздо хуже, уже нет. Лишь завершив перевоплощение в человека — и мимоходом с удовлетворением отметив, что мне, наконец, удалось сделать волосы прямыми, я вдруг осознала, что, собственно говоря, вижу. Когда я улетала, Мартин Оливер и несколько жрецов хлопотали над ранеными, стараясь оттащить кого возможно в безопасное место. Но сейчас здесь не было никакого движения, а тел на полу стало больше». Я бросилась к бугру из насквозь коричневой замши. Волосы Мэрион потемнели, слиплись и спутались, а сама она была мертвенно бледна и неподвижна. Правда, торопливая проверка пульса показала, что сердце ее хоть и медленно, но бьется. Тут же лежал и Мартин Оливер, лишившийся своей грации, бесстрашия и силы. Мокрая рубашка порозовела, в груди зияла четырехдюймовая рваная рана. Его проткнула осколком стекла. Пульса не было вовсе. Только оглушительная, отдающаяся эхом тишина. Вспыхнула белизной очередная молния. Повеяло жарким озоном и остывающей кровью. И я вдруг поняла, что кого-то, оставленного мной здесь, нигде не видно. «Кевин!» Я тут же растворилась в туман и ощутила тяготение вниз и налево. Похоже, здание ООН он не покинул, скорее всего, спустился на этаж ниже. Я направилась к нему сквозь бетон, сталь, холодное пустое пространство и снова сквозь железобетонные перекрытия в коридор, выглядевший в сверхвидении, словно Бродвей. Столько там бурлило дикой, едва сдерживаемой энергии». Все было заметено снегопадом искр. Присутствие Кевина едва ощущалось, но давало мне ориентир. Я проследовала по пустынному коридору, свернула за угол и замерла, внезапно увидев впереди вспышку аур, столь ярких, что их не могла скрыть светящаяся завеса. Я отпрянула, не спеша воплощаться, и попыталась понять, куда меня занесло и что здесь происходит». Кевин наверняка находился там, впереди. Ильюис тоже. А вот насчет Джонатана сказать трудно. Ауры джинов сияли повсюду, как очаги пожаров. Куда, черт возьми, меня угораздило попасть? Я медленно проплыла вперед, обнаружила подходящий проем, воплотилась в человека и заглянула внутрь. Коридор упирался в большую, сверкающую дверь, в кино за такими всегда прячут что-то такое, что всякий хочет прибрать к рукам. Она была полуоткрыта. В паре футов от нее валялось тело человека, и страшные смертельные на витраны, располосовавшие горло, на ковер изливалась кровь. Охранник еще дышал, но очень слабо. В следующий миг его глаза потускнели, в горле затих последний хрип. Услышав голоса, я осторожно по стенке двинулась вперед. Кто бы там ни был, они находились в помещении за дверью. «Не стоит тебе этого делать. Отпусти его», — прозвучал голос Рьюиса. Спокойный, но под этим спокойствием угадывалось напряжение. Там затевалось что-то скверное, хуже полученных им ударов по голове. Сквозь разделявшее нас пространство я улавливала его боль, ментальную и физическую. Я приближалась медленно, шаг за шагом, гадая, куда запропастился Джонатан, где Дэвид, почему все пошло наперекосяк. Мне трудно было поверить, что перебил людей наверху и прирезал охранника в подвале Кевин. С другой стороны, возможно, я просто недооценивала силу его отчаяния или ярости. Перемещаясь вдоль правой стены коридора, я видела часть находящегося по ту сторону помещения. Там на полу тоже лежали неподвижные тела. Одно в униформе Службы безопасности ООН. Я дотянулась до них чувствами. Оба были мертвы. Льюис стоял неподвижно, зажав в руке синюю стеклянную бутылку, закупоренную. «Господи! Дэвид!» Напротив него на коленях стоял Кевин, то ли в полуобморочном состоянии, то ли скованный страхом. Его горло сжимала крепкая, широкая рука, вымазанная в крови. Я двинулась дальше с намерением войти, но натолкнулась на незримую, словно толстая стеклянная панель, преграду. Магический барьер, непроницаемый для джиннов. «Преодолеть его можно было только в бутылке, а оказавшись там... проклятие!» «Моя бутылка должно быть по ту сторону, у Кевина. Наверное, так и болтается в его кармане рядом с презервативами». «Пожалуйста», — произнес Льюис, нервно прижимая флакон к брючине. Выглядел он ужасно. Лицо, очевидно, после удара ногой Кевина, Было покрыто синяками, словно физиономия дикаря боевой раскраской, а там, где случайно не оказалось кровоподтека, кожа была болезненно белой. — У тебя есть выбор. Так сделай его правильно. Потом не переиграешь. — Никакого выбора нет. Горло Кевина сжимала рука мужчины, сильная, с волосатым запястьем и крепкими короткими пальцами, а вот голос, ответивший Ильюису, принадлежал женщине. Он исходил откуда-то из другой части помещения, так что говорившую я не видела, но в этом не было надобности. Мне ли было не узнать этот голос, который никогда не покинет моих кошмаров, Иветта? Ну, конечно, раз Льюис здесь, они, должно быть, заполучили бутылку Дэвида, а Иветту забрали для допроса. Ну а когда началась вся эта сумятица, она сумела сбежать и явилась в хранилище за своим любимым рабом. «Только через мой труп», — подумала я, выискивая слабые места в барьере, но он был гладким и непроницаемым. Вряд ли кто-то из них меня заметил, поскольку я находилась не на виду. Я развоплотилась, попробовав просочиться в виде тумана, но для барьера это не имело значения. Попасть на ту сторону было невозможно. Оставалось ждать, пока кто-то из них выйдет. «Отдай мне бутылку, Льюис!» Кратчево проворковала она сладеньким голоском. «И я, может быть, оставлю тебя в живых!» Он снова потер флакон о ногу, и я поняла, что у него на уме. Резиновая пробка при трении медленно вылезала наружу. Это давало Дэвиду шанс на освобождение, Если пробка вывалится, звучит заманчиво. Надсадно прохрипел Льюис, тяжело сглотнул и облизал губы. Послушай, я согласен с тем, что для психопатки ты очень даже привлекательная женщина, но, Джина, я тебе все равно не отдам, так что подумай как следует. — Убей его! — распорядилась Иветта. Рука на горле Кевина сжалась, и я услышала треск, словно лопнул пластиковый стаканчик. Льюис крикнул, вскинул ладонь, и падавшего на пол без чувств Кевина омыл срывавшийся с его пальцев белый огонь. «Боже мой, это ведь хрустнула мальчишеская гортань!» Освобождение я не ощутила. Льюис не дал Кевину умереть, по крайней мере, поддерживал в нем жизнь — Но надолго ли? Сам Льюис выглядел немногим лучше трупа. Джин, только что убивший Кевина, даже если смерть была отсрочена, повернулся и я увидела его лицо. Это был Джонатан. Бледный, суровый, непроницаемый, как замерзшее стекло. Ничего похожего на прежний юмор, было уверенность. Все исчезло. Он стал иным он был призван. И тут в поле зрения появилась Сиветта. Она тоже выглядела не лучшим образом. Кровоподтек на пол лица, спутанные волосы. Глаза сверкали точно у оборотня, и она больше не пыталась прикинуться слабой, нежной красоткой. Весь ее облик дышал жестокостью, злобой, готовностью убивать. Правда, Пачкать свои украшенные французским маникюром руки злодейка не собиралась. Для этого у нее был, о господи, Джонатан. Она держала в руке маленькую стеклянную бутылочку, годившуюся под что угодно, дешевую, но прочную. Мне вспомнились слова Дэвида о том, что Джонатан никогда не бывал призван. Каково это? Такому древнему, могущественному существу оказаться в полном подчинении. Я и сама это едва выносила, а ведь меня с ним не сравнить. Для него это должно быть. «Насилие», — говорил Дэвид, — «все верно. Насилие есть». «Брось ты это», — сказала Эветта Льюису. «Уж поверь, он не стоит твоих усилий. Жалкий, злобный, заносчивый. Никакого толку от него не будет». По правде сказать, сдохнет, только воздух чище станет. Имея это в виду. Но Льюис ее не слушал. А если и слушал, то все равно не переставал закачивать в мальчишку энергию. Должно быть, только я одна заметила, как резиновая пробка вывалилась из зажатой в его руке бутылки. Хотя нет, в пустых глазах Джонатана тоже что-то промелькнуло. Он знал. Дэвид вылетел наружу. Льюис задыхался, его покрывало испарина. Вся его энергия уходила на поддержание жизни в Кевине. Было очевидно, что ее не хватит. И в это двинулась к нему с той же грацией охотящейся тигрицы, с какой прежде расхаживала вокруг Дэвида. Мне ужасно захотелось прорвать барьер, вонзить ей в грудь твердые, как алмаз, когти и вырвать ее сердце. Неожиданно Льюис повернулся и взглянул прямо на меня. Взгляд у него был яростный и обреченный. У меня пересохло в горле. «Отправляйся и закрой разрыв», — сказал он. «Могло показаться, что эти слова обращены ко мне, но я-то знала, это совсем не так», — прозвучал прямой приказ, и предназначался он для невидимого, покинувшего бутылку, зажатую в его руке, Но еще пребывающего в туманном обличии Джина для Дэвида. Я почувствовала, как Дэвид начинает подниматься в эфир без меня. И в это прикоснулась к Люису рукой, и у меня это вызвало такое же чувство, какое вызвал бы таракан на лице Моны Лизы. Он, продолжая удерживать мой взгляд одними губами, чтобы она не слышала, проговорил одно единственное слово. «Уходи!» «Если я оставлю его, он умрет. Скорее всего, он умрет, и если я останусь, но ну, тогда хоть не в одиночестве». Я чувствовала, как нить, связующая меня с Дэвидом, растягивается и истончается от натяжения. Рука Эветты скользила по покрытой потом шее Льюиса, все силы которого уходили на поддержание дыхания в ее последней жертве. «Уходи!» Моей бутылки у Льюиса не было. Приказывать мне он не мог. А поскольку Кевин был все равно, что мертв, командовать мной не мог никто. «Я люблю тебя», — прошептала я так, чтобы разобрать это мог только он. И с тяжелым сердцем устремилась, словно огненная стрела, в эфир.